Послышался громкий скрежещущий звук. Я от неожиданности подскочила на стуле и посмотрела в угол комнаты. Крышка багажника двигалась. Она медленно ползла по полу в нашу сторону. И остальные обломки тоже начали шевелиться. Комната наполнилась шумом этого жуткого медленного скрижетания. Острые металлические стеклянные кромки скребли пол. Позади крышки багажника на деревянном полу появилась глубокая светлая царапина. Я потянулась через стол и провела пальцами по порезам на руках Маккейба. Они все еще кровоточили, и пальцы у меня окрасились красным. Я встала, подошла к ближайшему к нам куску металла и вытерла об него перепачканные пальцы. Звуки движения все мгновенно прекратилось. Наступила полная тишина. Маккейб сунул ладони подмышки, как будто пытался их там спрятать. «Что вы сделали? Почему все остановилось?» Я не могла ответить. Точно я не знала. Я инстинктивно почувствовала, как можно остановить эти обломки. Но откуда мне это было известно, я не представляла. Я лихорадочно задумалась. Дом. Казалось, я прожила в этом доме всю жизнь. В нем было сколько-то комнат, которые я хорошо помнила. Каждый угол, вид из каждого окна. И вдруг помещений в доме оказалось вдвое больше. И все они ломились от незнакомых вещей. Но это был мой дом. Всегда был моим домом. Просто я прежде не знала об этих комнатах и их содержимом. Маккейп не сводил с меня глаз. Он все еще держал ладони под мышками. «Эй, вы тоже умеете проделывать кое-какие штуки, правда, Миранда? Откуда вы узнали, что им надо?» «Кровь их останавливает». «Я... Я просто вдруг поняла, что кровь должна их остановить. Да, ничего не скажешь. Ну что теперь?» «Что теперь, черт побери?» Не дождавшись моего ответа, он вышел из кухни. Я стояла и слушала. Он проделал в точности то же, что и я. Подошел к входной двери и попытался ее открыть. Я слышала его шаги, грохотание двери, ругательство, когда она не пожелала открываться. Вновь послышался звук шагов, но вместо того, чтобы вернуться в кухню, Маккейб стал подниматься наверх. Он что-то говорил, но слов я не разобрала. Я разглядывала обломки, лежащие на кухонном полу, и часть моего разума решила, что это забавно. Автомобильное кладбище Миранды. Приходите ко мне на кухню. Здесь вы сможете отыскать бампер для своего БМВ, а я угощу вас ленчем. Когда мир минуту назад еще совершенно нормальный, сходит с ума, какая-то ваша часть перестает бояться. Если Хью еще вчера был на заднем дворе, может, он и теперь где-то поблизости. Терять мне было нечего. Хью! «Ты здесь?» Молчание. «Хью, ты меня слышишь?» Дверь кухни распахнулась. Но это был Маккейп. «Пошли со мной. Быстрее!» Я побрела за ним к выходу из кухни и дальше по лестнице. «Вы кукол любите?» Вопрос показался мне настолько абсурдным, что я остановилась на ступенях. «Что? Вы любите кукол?» Я спросил, «Вы их любите?» В голосе его было такое нетерпение, как будто все зависело от моего ответа. «Кукол?» «Нет. А в чем дело?» Он недоверчиво прищурился. «Правда? Что ж, тем хуже. Потому что они в той же комнате, что и тогда. Так что я думаю, здесь опять происходит та же чертовщина. Только теперь Францис нету, чтобы нас спасти. Да о чем это вы, Маккейб? Сами увидите. И вдруг меня осенило. Прежде я их любила. В детстве. Я их собирала». Мы поднялись на второй этаж, прошли по коридору к нашей с спальне, и Фрэнни толчком распахнул дверь. Кто-то их здорово любит. Кукол. Для спальни в Крейнсвью мы купили новую кровать. В этой комнате должна была находиться только эта кровать и небольшой кожаный диван, который служил мне много лет. Ничего больше. Теперь наша спальня была полна кукол. Куклы на кровати, на кушетке, на полу. Они были прикреплены к стенам потолку, сидели на подоконнике. Они заслоняли свет, и в комнате царили сумерки. Сотни, может, даже тысячи кукол. Большие и маленькие, с продолговатыми, круглыми, плоскими лицами, с грудью и без, в джинсах, в платьях с облегающим лифом и широкой юбкой в сборку, в вечерних туалетах, в клонских костюмах. И у всех одно лицо. Мое. Оставьте меня здесь одно, Френи. Что? Да вы никак спятили. Они этого хотят. Хотят, чтобы я осталась здесь одна. Он бросил на меня внимательный взгляд, но не сказал ни слова. То же самое случилось здесь и с Франсис, правда? В этой комнате. То же самое. Это были куклы? Он опустил глаза. Нет, люди. Люди, которых она, по ее словам, знала с очень давних пор. Я хотела что-то сказать ему, но тут раздался первый из голосов, голос ребенка. К нему присоединился другой, потом третий, и вскоре на нас обрушилась оглушающая какофония голосов, которые одновременно говорили каждый свое. Мы стояли в дверном проеме и слушали, и через некоторое время я стала различать некоторые фразы. «Но почему мы все время ходим к тете Мими?» «От нее пахнет». «Но ты обещал купить мне собаку». «Папа, а звезды холодные или горячие?» Голоса не умолкали. Одни звучали теперь вполне четко и разборчиво, другие терялись в круговерте криков, схлипов, шепотков. Но я поняла достаточно. Все, что здесь говорилось, все эти голоса и фразы были моими. Я произносила их моим голосом, который менялся, пока я росла и взрослела». Первым я вспомнила вопрос о звездах. Я его сразу же узнала, потому что он понравился моему отцу по профессии астроному, и он часто его повторял, когда я была маленькой. От моей тети Мими действительно попахивала. Я терпеть не могла к ней ходить. Родители наконец сдались и купили мне собаку, которую через три недели украли. Мне тогда было девять. «Останься я в спальне, достаточно долго думаю, там были бы повторены все слова» какие я сказала за мою жизнь. Не сама жизнь представала перед моим мысленным взором, а сказанные мною когда-то слова опять звучали в моих ушах. Некоторые из них пробуждали воспоминания, а большинство являли собой просто словесный понос в 12 тысяч моих земных дней. Я где-то читала, что за жизнь человек произносит в среднем миллиард слов. Здесь, в спальне, все мои слова звучали разом. Уйдите отсюда. Ждите меня внизу. Миранда, пожалуйста, френни Идите. Поколебавшись, он взялся за дверную ручку. Я буду рядом в коридоре. Совсем рядом, на случай, если понадоблюсь. Да, спасибо. Стоило ему закрыть за собой дверь, как в комнате наступила тишина. Миранда, я хочу попросить тебя об одном одолжении. Тут... Только что царил такой шум, так много громких голосов перекрывались еще секунду назад, что этот, с его простым вопросом, так неожиданно прозвучавшим в наступившей тишине, подействовал на меня обескураживающе, потому что это был мужской голос и очень мне знакомый. «Конечно. Хочешь, чтобы я почесал тебе спинку? Нет. Сходи со мной в магазин. Прямо сейчас». Пес, ведь ты знаешь, что мне через несколько часов надо быть в аэропорту, а до этого переделать еще кучу дел. Но это важно, Миранда. Для меня это очень важно». Я стояла спиной к двери, а повернувшись, увидела позади себя совершенно другую комнату. Номер в отеле в Санта-Монике, Калифорния. На кровати сидел Дук Ауэрбах. По телевизору шло какое-то шоу. Дук смотрел, как я выхожу из ванной с головой, обернутый белым махровым полотенцем. Это был тот день, когда мы вместе ходили в магазин, потому что он давно об этом мечтал. День моего возвращения в Нью-Йорк, когда по дороге в аэропорт я увидела из окна такси женщину в инвалидной коляске у края шоссе. Я стояла в углу комнаты и оттуда наблюдала за течением частички моей жизни, повторным течением. Только на сей раз в комнате было две меня. Одна я жила в том отрезке времени, другая наблюдала. «Что такое с картинкой?» — сказал Джеймс Стилман, выходя из ванной. Дуг Ауэрбах и Миранда продолжали разговор. Они никак не отреагировали на его появление. «Где пульт?» Джеймс самодовольно ухмыльнулся, и этот его взгляд, вот это самое выражение его лица, которое я так хорошо запомнила и пугало меня сейчас, как и все остальное. «Почему я здесь, Джеймс? Что я должна делать? Перестань хныкать и задавать глупые вопросы. Ты находишься здесь, потому что кому-то нужно, чтобы ты здесь была, Миранда. Пойми это. Перестань вести себя, как трусливый щенок. Ты столько времени теряешь, хныкая. Почему я?» Голос у него был холодным и недобрым. Я посмотрел на него в упор, он отвечал мне тем же. Я принялась бродить по гостиничному номеру, внимательно оглядываясь по сторонам в поисках какого-нибудь ключа ко всему происходящему и прислушиваясь к разговору этой парочки. Солнечные лучи, лившиеся в окно, ярко светили стакан на ночном столике, до половины наполненной водой. На полу валялась скрученная оранжевая обертка от шоколадного батончика. Книга. Зеленый носок на кровати. Можно до чего-нибудь дотронуться? Джеймс снова ухмыльнулся. «Делай, что хочешь. Они не знают, что мы здесь». Протянув руку, я прикоснулась к плечу дуга. Он на это не отреагировал. Я его потрясла, вернее, попыталась потрясти, но он не шелохнулся. Он подождал разговаривать. Я схватила со столька пепельницу и со всего размаха швырнула ее в стену. Звук был оглушительный, но те двое его явно не услышали. Я подошла к окну и выглянул наружу. Светило какое-то ленялое, желто-оранжевое солнце. Бродяга в ярком мексиканском пончо и черном берете катил по тротуару тележку, полную всякого хлама. Мимо пронеслись двое ребят на скейтбордах. Он крикнул им вслед. Меня сразу же удивило, что я слышу каждое слово «бродяги», хотя окно в номере было закрыто. Потом я вдруг поняла, что я почему-то все знаю об этом человеке. Так из истерики возвращаешься к реальности, получив увесистую пощечину — Звали его Петр Пузель Вукис. 67 лет. Болгарин эмигрант из Бабьяка. 20 лет проработал дворником в Калифорнийском университете, пока его не уволили за пьянство. У него было двое сыновей, одного убили во Вьетнаме. Постепенно передо мной раскрывались мельчайшие подробности его жизни. Я узнала о его самых потаенных секретах и страхах, имена его любовниц и его врагов, и какого цвета была моторная лодка, которую он построил и испытывал со своими сыновьями в эко-парке, когда они были еще молоды, и жизнь ему улыбалась. Потом я увидела палату в больнице при Калифорнийском университете, где он проводил месяцы в неутешной тоске у постели жены, пока рак кишечника превращал ее внутренности в черное зловоние. Все. Я знала о нем буквально все. Я могла читать мысли в его теперь отупевших и неповоротливых мозгах. Я в ужасе отвернулась от окна. И в ту же секунду все это ушло из моего сознания. Я снова стала собой. Только собой. На мгновение. Джеймс что-то сказал. Я мышнально посмотрела в его сторону. И немедленно увидела, как мелькает мир за ветровым стеклом его летящей гибели машины в Филадельфии. Я видела вытатуированные слова на запястье его последней любовницы Кьеры. Я ощутила его чувство к миранде романок. Ностальгия, обида, воспоминания о былой любви. Все плотно прилегает одно к другому, как листья в капустном кочане. Как уже было с бродягой на тротуаре, стоило мне взглянуть на Джеймса Стилмана, как я стала им. На этот раз я вскрикнула и качнулась, так что едва устояла на ногах от страха, который не был моим. В моем сознании теперь господствовал Джеймс. Став им, я узнала, чего он так страшился и что надо было делать. Я никогда не была смелой и не пыталась выдать себя за таковую. И то, что я в следующую минуту сделала, было самым смелым поступком в моей жизни. Я до сих пор о нем сожалею. Оглядевшись, я сразу увидела то, что искала. Но все случившееся так выбило меня из колеи, что мне пришлось еще дважды осмотреться, прежде чем это отпечаталось в сознании. Зеркало. Маленькое овальное зеркало над столом. Я в него посмотрела. Человек в черном костюме и длинной до пола шелковой мантии стоял в одиночестве на сцене гигантского театра. Он был высок и красив, пугающий, просто зловеще привлекателен. Все у него было черное. Одежда, лаковые туфли, блестящие волосы. Матовая бледность его кожи лишь подчеркивала черный цвет всего остального. Мне с первого взгляда стало ясно, что этот человек знаком с настоящей магией. Глядя прямо на меня, он громовым голосом произнес мое имя. Как он мог его знать? Ведь я до сегодняшнего вечера ни разу его не встречала. Неторопливо подняв руку, он поманил меня пальцем к себе на сцену. Я посмотрел на своих отца и мать, сидевших по обе стороны от меня. Оба ободряющие мне улыбнулись, они не возражали. Отец даже легонько толкнул меня в спину, чтобы я не мешкала. Зрители начали аплодировать. То, что я оказалась в центре внимания всего зала, меня смутило, но одновременно обрадовало. Я вышла из нашего ряда и зашагала по широкому проходу к маленькой лесенке в углу сцены. Наверху, у самой лестницы, на пюпитре, был укреплен плакат с именем выступавшего — «Чудовищный шумда! Шумда дер Энорм! Баухреднер!» Когда я поднялась по ступеням, аплодисменты усилились. Я волновалась, как бы не споткнуться и не упасть перед всеми, поэтому шагала неторопливо и остановилась в центре сцены, где стоял человек в черном. Он поднял руку, призывая зал к тишине, и аплодисменты тут же смолкли. Потом наступила пауза. И мы все ждали, что же он сделает. Ничего. Это продолжалось слишком долго. Он стоял неподвижно и смотрел в зал. Мы беспокойно ждали, но ничего не происходило. Когда, наконец, публика стала шепотом выражать удивление и ерзать на сиденьях кресел, на сцене появился далматинец. Он бродил взад-вперед, возбужденно обнюхивая пол, и подошел к нам, только когда обошел таким образом всю сцену. Некоторые зрители громко смеялись или свистели. Шум да не пытался унять эти смешки. Он продолжал молча смотреть в зал. Мы стояли на виду у сотен людей, но единственное, что произошло после того, как я поднялась на сцену, было появление собаки. Когда зрительный зал готов был уже взорваться от напряжения и злости, пес подпрыгнул в воздух и сделал великолепное обратное сальто. Приземлившись, он обратился к залу глубоким, великолепно поставленным мужским голосом. «Спокойно!» Что за манеры? Что это с вами такое? Шум да без всякого выражения взглянул на собаку, потом на меня. При этом он едва заметно мне подмигнул. Потом повернулся к аудитории с таким же каменным лицом и засунул руки в карманы. Когда пес заговорил, из публики послышались выкрики удивления и смех. Пес тем временем удобно уселся на сцене. И заговорил тем же приятным, мужественным голосом, совсем не как у чревовещателя. «Поскольку вы, похоже, недовольны Шумдой, да перед вами выступлю я. Хозяин, можно?» Шумда ответил глубокий поклон. С первозрителем, потом собаке. Та наклонила голову, отвечая на приветствие. После этого человек в черном повернулся и ушел со сцены. После его ухода, когда чьего вещателей пса разделили никак не меньше 50 футов, тот снова заговорил. «А теперь позвольте вам продемонстрировать мой следующий номер. Я попрошу юную леди...» Шум в зале. «Как пес может разговаривать, когда чревовещателя нет на сцене?» Животное терпеливо выждало, пока волнение в зале улеглось. «Я попросил бы юную леди подойти к краю сцены и развести руки в стороны». Я сделала, как он просил. Остановилась в футах в четырех от края сцены и медленно подняла руки. Пес оказался теперь позади меня. Я его не видела, когда он снова заговорил. Я видела внизу море внимательных лиц и знала, что все они смотрят на меня. На меня! На меня! Я никогда еще не была так счастлива. «Какая ваша любимая птица?» «Пингвин!» — крикнула я. Зрители взревели от восторга и зааплодировали. Их смех умолк только, когда голос пса зазвучал вновь. Внушительная птица, что и говорите, с характером. Но нам сейчас нужен летун-чемпион, чтобы крылья, как у ангела, чтобы могла пересечь континент без посадки. Облизнув губы, я подумала, утка? Еще один взрыв смеха. Утка — блестящий выбор. Итак, моя дорогая, закройте глазки и представьте, что вы летите. Светает. Небо цвета персиков и слив. Представьте, как вы взлетаете с земли, чтобы присоединиться к вашим острохвостым сородичам, которые торопятся на зимовку в южные страны. Я зажмурилась. И прежде чем успела понять, что происходит, почувствовала пустоту под ногами. Я открыла глаза и увидела, что под ногами у меня и в самом деле нет ничего. Я поднялась над сценой, сперва на фут, потом на два, пять, десять и продолжала подъем. Я была ребенком и летала по воздуху. Поднявшись чуть ли не под самый потолок, я стала планировать над зрителями. Я видел, как они задирали головы и с узумлением смотрели на меня. У одних были разинуты рты, другие прикрывали рты руками, третьи хватали себя за щеки, кто-то показывал на меня пальцем, дети подпрыгивали в своих креслах, у какой-то женщины свалилась головы шляпа. И все это из-за меня. Где мои родители? Я не могла разглядеть их лиц в людском море подо мной. Я продолжала полет и, наконец, оказалась в центре зрительного зала. А там стало подниматься еще выше, как это делают птицы. Какие все-таки люди тяжелые. Я легко поднялась еще. Руки у меня были вытянуты вперед, но не сильно, как при игре на пианино. Я пошевелила пальцами. Мое тело неподвижно зависло в воздухе в центре зрительного зала театра на высоте 70 футов над толпой. Никакой страховки, никакого обмана, ничего, кроме настоящего волшебства в виде говорящего пса. Время остановилось, и в театре воцарилась мертвая тишина. — Что ты делаешь? — Ты с ума сошел? Внизу шум до да вышел на сцену, взглянул на меня, потом на съежившегося пса. Но, хозяин, сколько раз тебе повторять? Собаки не должны этим заниматься. Ты просто не понимаешь, что делаешь. В зале послышались осторожные смешки. «Опусти ее вниз немедленно!» Но мне не хотелось вниз. Мне хотелось остаться невесомой навсегда, чтобы люди внизу смотрели на меня и мечтали стать мной. Смотрели бы вечно, с восторженным вниманием на меня, ангела, фею, которая может летать. «Отпусти ее!» Я полетела вниз. Падая, я видела только лица. Ужас, удивление, недоумение застыли на лицах зрителей, когда они вдруг увидели, что я падаю прямо на них. Лица увеличивались в размерах. С какой скоростью падает ребенок? Сколько времени проходит до удара землю? Все, что я помнила, быстрота и медлительность. И прежде чем я успела испугаться, прежде чем успела подумать о том, чтобы закричать, я ударилась об пол. И умерла.